Мистер Троллоп, стоявший уже у порога, немедленно вернулся. В лице его мелькнула радость, или, может быть, это было какое-то другое чувство, но, во всяком случае, к нему примешивалась немалая доля удивления. — Недурно. Откуда она у вас? Дайте сюда. — Нам некуда спешить. Садитесь и побеседуем по-дружески. Мистер Троллоп колебался. — Нет, вы меня не проведете, — сказал он наконец. — Я ухожу. Это вовсе не потерянная страница. Лора оторвала снизу несколько строк и протянула троллопу. Ну, посмотрите, узнаете почерк? Вы же знаете, что это она и есть. Так вот, если вам угодно меня выслушать, вы узнаете, что это и есть те самые цифровые данные, в которых заключается суть всех ваших великих усилий, та разящая молния, которая должна была сопровождать первые громы вашего красноречия. Они продолжаются на следующей странице. Именно на этом месте вы и запнулись. ята прочитала страницу вслух. Просто поразительно, сказал мистер Троллоб. Но мне-то не все ли равно? Что за важность? Речь произнесена и кончена. Я действительно запнулся на минуту и довольно неловко, потому что я подходил к этим цифрам, рассчитывая на особый эффект. Пауза была... Приятнее для членов Конгресса и для публики, чем для меня. Но сейчас это уже не имеет значения. С тех пор прошла неделя. Уже дня четыре, как на мой счет, перестали острить. Вся эта история мне совершенно безразлична, мисс Хокинс. Но вы извинились и обещали представить цифры на другой же день. Почему вы не выполнили обещание? Дело было не такое уж важное. Та минута, когда эти цифры могли произвести впечатление, миновала. Но, как я слышала, сторонники законопроекта о солдатских пенсиях очень хотели бы их услышать. Я думаю, вам следовало бы сообщить им эти данные. Мисс Хокинс, глупая оплошность моей переписчицы, очевидно, предоставляет больше интереса для вас, чем для меня. Я пришлю к вам моего личного секретаря, пусть он обсудит это с вами во всех подробностях. Значит, вашу речь переписывал секретарь? Разумеется. Чему столько вопросов? Скажите, а как вы достали эту страницу рукописи? Вот единственное, что мне, пожалуй, любопытно. Сейчас и до этого дойду». И затем Лора сказала словно про себя. Как видно, человеку приходится доставлять себе массу лишних хлопот. Нанимаешь кого-то, чтобы тебе сочинили замечательную речь. Потом подыскиваешь еще кого-то, чтобы ее переписали. И тогда только можешь прочесть ее на Конгрессе. Что означают ваши намеки, мисс Хокинс? Ну уж, конечно, ничего плохого. Ничего плохого для кого бы то ни было. Но я уверена, что слышала, как достопочтенный мистер Бак Стоун обещал вам либо написать эту вашу замечательную речь, либо подыскать для этого какого-нибудь следующего человека. Нелепость, миледи, совершенная нелепость. И мистер Троллоп сделал не слишком удачную попытку язвительно засмеяться. Ну, почему же? Такие вещи случались и раньше. Я хочу сказать, что мне уже приходилось слышать, как конгрессмены нанимают разных писак, и те сочиняют для них речи. Так вот, как я упоминала, мне случилось подслушать некий разговор. Был такой разговор или, может быть, не было? Чепуха. Конечно, вы могли подслушать какую-нибудь такую нелепость, сказанную в шутку. Но кто же примет всерьез подобную бессмыслицу? Ах, это была шутка. Почему же вы-то приняли ее так серьезно? Почему вы попросили написать для вас речь, а потом прочитали ее в Конгрессе, не позаботившись даже снять копию? На сей раз мистер Троллоп не засмеялся. Казалось, он не на шутку встревожен. — Ладно, — сказал он, — выкладывайте все до конца. Не понимаю, что вы затеяли, но, видно, это вас забавляет. Так продолжайте, пожалуйста. — Ну, конечно, я буду продолжать. Но я надеюсь, позабавить и вас тоже. Ваш личный секретарь никогда не переписывал вашу речь. Вот как? Право, вы, кажется, знаете мои дела лучше, чем я сам. Я тоже так думаю. Вы не можете назвать мне имя вашего переписчика, мистер Троллоп. Это очень печально, разумеется, но, вероятно, мисс Хокинс может назвать его? Да, могу. Никто другой, как я, написала вашу речь, и вы читали ее по моей рукописи. Вот вам. Мистер Троллоп не вскочил на ноги, не схватился за голову, не покрылся холодным потом и не побледнел как смерть. Нет, он только сказал «Боже праведный». И на лице его выразилось величайшее изумление. Лора протянула ему свою тетрадь для заметок и предложила сравнить почерк здесь и на странице из его речи. Почерк был один и тот же. Троллоп сразу убедился в этом. Он отложил тетрадь и сказал сдержанно. — Что ж, чудо-трагедия окончилась, И, как выяснилось, именно вам я обязан моим недавним красноречием. А дальше что? Для чего нужны эти проказы и что они в конце концов значат? Что вы теперь намерены делать? — О, ничего, это просто так, шутки ради. Когда я услыхала тот разговор, я при первом же удобном случае спросила мистера Бокстоуна, не нужно ли для кого-нибудь из его знакомых сочинить речь. У меня есть приятельница и так далее и тому подобное. А эта приятельница была я сама. Я думала, что могу оказать вам услугу, а потом когда-нибудь вы отплатите мне тем же. Я не отдавала Бокстоуну речь до самой последней минуты. А когда вы торопились с ней в Конгресс, вы, конечно, не знали, что там не хватает страницы. Но я знала. И теперь вы, вероятно, думаете, что если я откажусь поддержать ваш законопроект, вы выступите с великим разоблачением? Ну, ничего такого я не думала. Я припрятала страницу просто так, для забавы. Но раз уж вы об этом заговорили, не знаю. Может быть, я и сделаю что-нибудь такое, если рассержусь. Дорогая мисс Хокинс, если бы вы объявили во всеуслышание о том, что это вы сочинили для меня речь, вы прекрасно знаете, все сочтут ваши слова просто шуткой. Все знают, что вы насмешница, и для вас лучшее удовольствие пригвоздить человека к позорному столбу и всех развлекать его мучениями. Слабовато, мисс Хокинс, для такой даровитой изобретательной особы, как вы. Придумайте что-нибудь похитрее. Попробуйте. Это не так трудно, мистер Троллоп. Я найму человека, пришпилю эту страницу ему на грудь и сделаю надпись, Пропущенный отрывок из замечательной речи достопочтенного мистера Троллупа. Каковая речь была составлена и написана мисс лорой Хокинс по тайному сговору за сто долларов, причем деньги так и не были уплачены. А вокруг пришпилю записки, обращики моего почерка, которые для этого случая достану у моих видных друзей, и тут же будет ваша речь опубликованная в Глоби, так что всякий сразу увидит связь между тем пробелом и моим отрывком. И даю вам честное слово, я выставлю эту живую доску объявлений в вестибюле Капитолия, и она будет стоять там целую неделю. Как видите, мистер Троллоп, вы поспешили с выводами. чудо трагедии еще далеко не окончено. Но, может, теперь она окажется вам занятнее? При таком обороте дела мистер Троллоп широко раскрыл глаза. Он поднялся и минуту-другую... В раздумье шагал из угла в угол, потом остановился и некоторое время внимательно смотрел на Лору. — Что ж, — сказал он наконец, — пожалуй, с свосстанется. Вы достаточно безрассудны для такой выходки. — Тогда не доводите меня до этого, мистер Троллок. Но хватит. Я пошутила, и вы вполне прилично все перенесли. Не стоит пережевывать астроту, а то она больше не будет смешна. Поговорим лучше о моем законопроекте. Охотно, моя тайная переписчица. По сравнению с иными предметами, даже и ваш законопроект – приятная тема для беседы. Вот и прекрасно. Я так и думала, что сумею вас убедить. Теперь я уверена, что вы будете великодушны и из доброго отношения к бедным неграм проголосуете за этот проект. Да, я уже испытываю больше нежных чувств в угнетенном цветы. «Так что же, заключим мир? Станем добрыми друзьями и будем уважать маленькие тайны друг друга, при условии, что я проголосую за ваш проект?» «От всей души, мистер Троллов, даю вам слово. По рукам. Но, может быть, вы дадите мне еще кое-что?» Мгновение Лора вопросительно смотрела на него, потом поняла. «А, да, пожалуйста, возьмите. Мне она больше не нужна» и уже протянула было Троллопу злополучную страницу, но передумала. Впрочем, не беспокойтесь, у меня она будет в сохранности, и никто ее не увидит. Вы получите ее, как только проголосуете. Мистер Троллоп был, видимо, разочарован, но вскоре простился и уже вышел за дверь, как вдруг новая мысль осенила Лору. «Мне нужен не просто его голос, отданный из-под палки», — сказала она себе. «Он может голосовать за, но втайне из мести действовать против нас. У него нет совести, он на все пойдет. Мне нужно заручиться не только его голосом, но и его искренним содействием. А это можно получить только одним способом». И она вновь позвала его. «Я очень ценю ваш голос, мистер Троллоп», — сказала она. Но еще больше ценю ваше влияние. Вы могли бы при желании разными способами содействовать проведению любого мероприятия. Я хочу просить вас поддержать наш законопроект, а не только голосовать за него. На это нужно много времени, мисс Хокинс. А время – деньги, как вам известно. Да, это мне известно, тем более время членов Конгресса. Что ж, нам с вами незачем играть в прятки. Мы знаем друг друга, притворяться нет смысла. Давайте говорить откровенно. Потрудитесь для нашего законопроекта, и вы об этом не пожалеете. Прошу вас, не будьте чересчур откровенны. Лучше соблюдать кое-какие приличия. Что вы предлагаете? Вот что. И Лора назвала несколько видных членов Конгресса. Так вот, продолжала она, пусть эти джентльмены голосуют и действуют в пользу законопроекта единственно из любви к неграм а я из чистейшего великодушия включу по родственнику каждого из них в попечительский совет официально они будут распоряжаться капиталом примерно в миллион долларов но не будут получать никакого жалования другие государственные мужи в большем количестве но с меньшим весом и влиянием будут голосовать за наш проект и поддерживать его тоже только из любви к неграм я же из чистого великодушия позабочусь о том, чтобы их родственники получили должности в университете, а также и жалование, и притом неплохое. Вы будете голосовать за проект и действовать в его пользу, просто из привязанности к неграм. И я подобающим образом засвидетельствую вам свою признательность. Выбирайте, что вам по вкусу. Нет ли у вас друга, которому вам было бы приятно поднести в подарок платную или бесплатную должность, в нашем учебном заведении. Видите ли, у меня есть зять. Все тот же зять. О, добрый бескорыстный кормилец семьи. Я уже не раз слышал о нем от моих людей. Что и говорить, он то и дело появляется на сцене. И он может очень добродетельно обращаться с этими миллионами. Притом он весьма способный человек. Но, разумеется, вы предпочли бы, чтобы он поступил на жалование. О, нет улыбнулся мистер Троллоп. «Мы очень-очень скромны в своих желаниях. Денег нам не надо. Мы трудимся единственно для блага Отечества и не хотим иной награды, кроме блаженного сознания, что мы исполняем свой долг. Сделайте моего зятя одним из бедных тружеников-попечителей, не получающих никакого жалования, и пусть он всех осчастливит при помощи этих миллионов, а сам голодает». Я же попробую своим влиянием несколько поддержать ваш законопроект. Вернувшись домой, мистер Троллоп сел и обдумал все происшедшее заново. Вот как примерно выглядели бы его мысли, если бы он высказал их вслух. Моя репутация немного тускнеет, и я собирался вернуть ей блеск и чистоту, выступив в решающую минуту с разоблачением этого законопроекта и снова въехать в Конгресс-победителем в Ариоле Славы. Будь у меня та страница рукописи, я бы так и сделал. В конечном счете, я заработал бы на этом больше, чем получит мой зять от участия в попечительском совете, хотя это и лакомый кусок. Но того листа бумаги мне не раздобыть. Она ни за что не выпустит его из рук. А ведь это неодолимая преграда на моем пути. Целая гора, не обойдешь. Была минута, когда эта Хокинс чуть не отдала мне листок. Вот если бы должно быть умнейшая женщина. Умнейшая чертовка. Вот что она такое. Красивая чертовка и притом бесстрашная. Придумала же вывесить страницу из моей речи на живом человеке и поставить его при входе в Конгресс. На первый взгляд просто смехотворная затея. Но она бы это сделала. Она на все способна. Я пришел к ней в надежде, что она попробует подкупить меня солидной суммой, которая пригодится при разоблачении. Что ж, мои молитвы услышаны, она и впрямь пыталась меня подкупить, но в моем положении я дешево отделался. Могло кончиться и хуже. Она меня разбила на голову, шах и мат. Надо изобрести что-нибудь новенькое, чтобы опять пройти в Конгресс. Ну ладно, лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Поддержим ее законопроект. Участие в попечительстве — штук совсем неплохая. Едва троллоп ушел, Лора побежала к сенатору Дилуорте. Он что-то писал и даже не взглянул на нее. Но не успела она заговорить, как он прервал ее на полусловие. — Только полчаса, — сказал он с горьким упреком. — Вы слишком быстро сдались, дитя мое. Впрочем, так лучше, так лучше, я уверен, так лучше. Да и безопаснее. Сдалась? Это я-то? Сенатор вскочил вне себя от радости. Дитя мое, неужели вы... Я заставил его дать мне слово, что сегодня он обдумает условия соглашения, а завтра утром придет и скажет мне, что он решил. Прекрасно. Есть еще надежда, что... Чепуха, дядюшка. Я взяла с него слово. Ни в коем случае не препятствует закону о землях в Теннесси. Не может быть. Вы... Я взяла с него обещание голосовать за нас. Невероятно! Совершен! Я заставил его поклясться, что он будет работать на нас. Не, неслыхано! Просто неслы Разбейте окно, дитя, я задыхаюсь! И все-таки это правда. Теперь мы можем войти в Конгресс с барабанным боем и развивающимися знаменами. «Так-так-так, я просто потерял голову, совсем потерял голову, ничего не понимаю». Необыкновенная женщина в жизни ничего подобного не видел. Это великий день, великий день. Ну-ну, дайте я благословлю вас. Золотая головка. Ах, дитя мое, бедные негры возблагодарят. Да оставьте вы бедных негров в покое, дядюшка. Приберегите их для вашей речи в сенате. До свидания, спокойной ночи. Мы выстроим свои войска и выступим на рассвете. Оставшись одна, Лора задумалась ненадолго, потом тихонько засмеялась. Все работают на меня, думала она. Неплохо было придумано, чтобы Бакстоун надоумил Троллопа поручить кому-то написать для него речь, и еще лучше придумано мне переписать эту речь, когда Бакстоун ее сочинил и припрятать страничку. Мистер Бакстоун очень меня хвалил, когда Троллоп запнулся в парламенте. Тут он понял, для чего я затеяла эту загадочную историю. Наверное, он наговорит мне еще больше комплиментов, когда узнает, что благодаря этому. Мы выиграли сражение. Но какой трус этот троллоп поверил, что я могу выставить эту страницу у дверей Конгресса и тем выдать себе? Впрочем, не знаю, не знаю. Надо подумать. Допустим, он проголосует против. Допустим, законопроект провалится. Это будет означать, что я проиграла все безвозвратно. Проиграла свою отчаянную грандиозную игру. И все будут жалеть меня. Невыносимо. А он мог бы спасти меня одним своим голосом. Да, я разоблачила бы его. Что мне задело до сплетен, которые пойдут обо мне, когда я уеду с Селби в Европу? Пускай тогда болтают сколько хотят о моем прошлом, о моем бесчестии. В такое время будет даже приятно кому-нибудь насолить.